Особых помех я не предвидел. Эта дорога вела в тыл, а основное движение от штаба и к штабу было направлено по другой дороге, ведущей в сторону линии фронта. Так что если не случится фатального невезения, времени и на операцию, и на зачистку следов у меня должно остаться достаточно. Машина, по всем признакам, похожая на ту, в которой мог ехать представитель ОКХ Появилась на дороге около 10 утра. И совершенно без охраны. Ну, это уже наглость. Разъезжать без охраны по территории, на которой действует гвардеец. Впрочем, пока их можно было извинить. Они-то еще об этом не знали. Да и не помогла бы им та охрана. Во всем остальном машина полностью соответствовала образу. Во-первых, это был не армейский автомобиль а довольно симпатичный кабриолет. Во-вторых, в числе его пассажиров присутствовали раненый офицер и сопровождающая его довольно симпатичная медсестра в белом халате. Так что я решил считать машину нашей целью. Да в знак всем затаиться, я прикинул, какой из сучков при той траектории, что придерживался водитель, скорее всего, пробьет колесо, и быстро занял позицию в метрах в трех дальше. Когда колесо лопнет, водителю ведь еще потребуется время на остановку. Все произошло так, как я и предполагал. Раздался громкий хлопок, машину чуть повело к обочине, водитель быстро нажал на тормоз и выключил скорость, остановив машину практически прямо рядом со мной. Выскочив из-за руля, он убежал капот и опустился на колено. Нерветтер. Пока машина двигалась, колесо сделало несколько оборотов, так что теперь злополучный сучок торчал прямо перед носом водителя. Он досадливо сморщился и резким движением вырвал его из покрышки. «Колесо!» — Гергауптман сообщил он офицеру на дейче. «Как надолго мы задержимся, Вольфганг?» — поинтересовался офицер. На 20 минут, Гергауптман. Это ничего. Генерал Шелоссе говорит, что самолет должен прилететь в районе полудня. Я тихо порадовался. Значит, времени достаточно. Если сработать аккуратно, тревога должна подняться не скоро, хотя беспокойство начнут проявлять уже перед приземлением самолета. Ну, пока свяжутся с тем местом, откуда он выехал, пока уточнят что ни в одном из мест, куда он мог бы заехать по пути его, нет. Пока пробьют маршрут, часа три-четыре у нас вполне имеется. А вот потом придется хорошенько делать ноги. — Не волнуйтесь, Фройлен, через полчаса мы будем на аэродроме, — произнес между тем офицер, поворачиваясь к медсестре. И сидевший на переднем сиденье солдат внезапно повторил эту фразу, на том диалекте общеимперского, который носил здесь имя русский. — Опаньки! А вот это уже интересно! При представителе генерального штаба вооруженных сил Рейха прибывает русский медик. — Я не волнуюсь, — отозвалась девушка. И я почувствовал, как притаившийся рядом со мной кабан также удивленно шевельнулся. Я повернул голову и внушительно показал ему кулак. Кабан виноват зажмурился. Я вновь развернулся в сторону автомобиля. Водитель уже извлек запасное колесо из гнезда на широком крыле машины и сейчас был занят тем, что поднимал пробитое на ручном домкрате. Что ж, подождем, пусть закончит. После того, как мы начнем действовать, лучше будет сразу же убраться с дороги. Так что машина должна быть на ходу. Водитель управился быстрее, чем обещал. Уже через пятнадцать минут он закрепил пробитое колесо на месте запасного и, обойдя машину, склонился над багажником, укладывая туда инструменты. — Пора! — я кивнул кабану, взглядом указав на водителя, а сам сделал четыре шага вперед и облокотился на верхний край задней дверцы. «Готен Марген, вежливо поздоровался я. «Разрешите представиться, капитан Куницын!» Почти одновременно с этим сзади послышалось короткое «хэк» и звук падающего тела. Я едва заметно поморщился. «Шабарин, я же просил, аккуратно!» «Так я аккуратно, товарищ командир, только шишечка будет!» Офицер вел себя безукоризненно. Он подкинул два пальца, правой руки к обрезу фуражки и представился «Гауфдман фон Зейеншанце». Одновременно с этим подал корпус вперед и попытался второй рукой извлечь из кобуры пистолет. Это ему удалось. Но когда он поднял взгляд, то уставился прямо в дуло моего вот ТТ. «А я считал вас более благоразумным», — укоризненно сообщил я ему. Обирая пистолет. Офицер молча выслушал мое замечание, а затем холодно спросил, Что вам нужно? Я пожал плечами. Да, в общем-то, поговорить. Гауптман величественно пожал плечами. О чем? О жизни и вообще. Не думаю, что расположен к разговору. Все так же холодно садил меня в он Зен Шанца. А я. Откровенно любовался этим парнем. Ну, молодец же, ведь это не просто гонор. Он отлично просчитал ситуацию. Рана сильно ограничивала мои возможности применить к нему меры физического воздействия. А рассказывать мне, что бы то ни было добровольно, он не собирался. Воздействовать на него через спутников? Я окинул оценивающим взглядом солдата, сидящего впереди. Потом повернул голову в сторону лежащего у багажника водителя, которому кабан сноровисто вязал руки. «Нет, тут тоже особенных шансов не просматривается. Солдат вообще не вызывает у Гауфтмана никаких эмоций. Водитель, с тем сложнее, но дело мужчин сражаться и погибать за родину и суверена». «Так что?» В свете того, что и сам Гауптон, похоже, собирался поступить подобным образом, и тут особенно ничего не вырисовывалось. Остается девушка. Я перевел задумчивый взгляд на нее. Хороша чертовка, тоненькая, с огромными глазами испуганной серной, с густыми непослушными волосами и хорошо развитой грудью. Вот в этом направлении стоит поиграть, но... Чуть позже. Пока лучше побыстрее убраться с дороги. Я снова улыбнулся и, оторвавшись от дверцы, быстро занял место водителя.